Мадок взглянул на раскинувшись вокруг Олезии позиции римлян и ощутил не нешуточный страх. Всего месяц назад, когда ему с большим трудом удалось незамеченным выбраться из крепости, легион лишь начинали копать в глинистой земле первые окопы. Сейчас же на высоких крепких стенах стояли вооруженные войны. «Зажгите факелы!» Вы должны сжечь их ворота и башни, — велел Мадок, и тут же увидел, как осветилась вся колонна галов Треск огня оказался воинственным, и сердце галла ответило стремительными ударами. И все же тревога не покидала, ведь предстояло сразиться с сильной и умелой армией, с нетерпением ожидающей начала битвы. Перед такими укреплениями выносливость и резвость гальских лошадей терялось смысл. Больше того, если не удастся выманить римлян из их укрепления, за каждый шаг вперед придется платить большой кровью. — Копья к бою! — он отдал приказ и под взглядами тысяч глаз вытащил длинный меч и направил острие в сторону римского войска. На правом фланге стояли соплеменники Арверны, готовые точно выполнить любой приказ. На преданность и самоотверженность остальных можно было только надеяться. Мадок опасался, что при первых признаках опасности, а тем более смертельной угрозы, племена сразу потеряют дисциплину, которую он добился с немалым трудом. Командир резко взмахнул крепко сжатым кулаком и пришпорил коня, стремительным голопом направляясь к укреплениям противника во главе своих воинов. За спиной раздался топот копыт, мгновенно заглушивший все остальные звуки, галы издали воинственный клич, кони, как на крыльях, полетели к укрепленным стенам, а каждый из всадников в поднятой руке держал готовое к бою копье. — Баллисты к бою! онагры нагрые скорпионы по сигналу горно! — вкричал Брут, ворачиваясь то направо, то налево. Римские воины пожертвовали ночным отдыхом, и теперь каждая из находившихся в их распоряжении военных машин стояла, готовая разить превосходящего численности противника. Стоящие на стенах легионеры внимательно следили за приближением полчищ варваров, и на их лицах читалось нетерпение и предвкушение битвы. Огромные пропитанные маслом бревна уже горели. испуская удушливый дым. Еще немного, и они обрушатся на голову врагов. Брут прикинул расстояние и хлопнул по плечу ближайшего из горнистов Тот набрал в легкие побольше воздуха и сыграл сигнал к бою. Сработали метательные орудия, и на головы скачущих поравнений гальских всадников обрушился град железа и камней. Римляне посеяли смерть первыми. Мадок увидел залп, и, прикрыв глаза, начал молиться. Вокруг раздавались удары и треск, а вслед за ними летели отчаянные крики раненых. Когда же через некоторое время он открыл глаза, то поразился тому странному обстоятельству, что до сих пор жив и закричал сам, просто от радости. В рядах всадников образовались заметные пустоты, однако галлы тут же сомкнулись, медлить было невозможно. Расстояние до римских укреплений стремительно сокращалось, а горячка битвы неумолимо толкала людей вперед. галы метнули свои копья со всей силы и энергии, на которые были способны люди, так что пережившие обстрел римских военных машин. Черное облако взлетело над рядами, и прежде чем оно успело достичь цели, Мадок уже оказался возле окружавшего укрепления широкого рва. Тридцать тысяч лучших гальских воинов вылетели из сёдил и бросились в ней, чтобы через пару минут начать упрямо взбираться вверх по склону, вонзая мечи в рыхлую землю и перелезая через торчащие для восстрашения деревянные колья. Преодолевая вал, Маддок на мгновение поднял голову и заметил на стене легионеров. В этот миг земля осыпалась, и командир сполз на дно рва, пришлось начинать весь путь заново. С воинственным крищем Гал опять полез вверх к стене, раздался треск огня, и вдруг с неба обрушилось что-то смертельно тяжелое, горячее и удушающее. Мадок попытался увернуться, но страшная сила сбила его с ног и повергла в пучину тьмы и боли. Стоя на стене форта, Юрий наблюдал за первой стремительной атакой противника. Он снова и снова отдавал приказ о залпах военных машин. Бревна и камни катались по полю, ломая ноги лошадям и сея увечья и панику среди всадников. Ворота форта загорелись, но это уж не имело значения. Полководец не собирался ждать, пока они упадут и откроют путь врагам. По всей длине укреплений римские легионеры мечами и щитами отчаянно отражали нападение тех, кто смог взобраться на стену. У подножья стен росла гора трупов. Цезарь задумался. Он прекрасно осознавал, что воины ослаблены. А потом не смогут долго выдерживать такой там боя. Судя по всему, галлы решили отковать непрерывно, без сожаления бросая жизнь на железы римны. Всадники галов не могли прорваться к укреплениям, мешали свои. Юлий боялся направлять легионеров за стены, так они могли попасть. разбушевавшийся на равнине огонь. Решение давалось с трудом. Наконец полководец быстро повернулся к Октавиану. — Выходи, сконницы! Мои десятые трети не отстанут, так же, как и мы, выступали против бритов. На мгновение взгляды воинов пересеклись, и этого оказалось вполне достаточно. Октавиан поднял руку в салюте. К воротам привязали толстые веревки, и, отодвинув тяжелые железные засовы, потянулись створки внутрь. Дерево уж горело вовсю. Едва ворота упали, порыв воздуха взметнул пламя вверх. Однако это не остановило доблестных всадников, и они галопом направили коней на врагов. копыты словно град камней, застучали по лежащим на земле воротам, и отряд мгновенно скрылся за дымовой завесой. за ним последовали пешие во десятого и третьего легионов цезарь с гордостью заметил что легионеры быстро сбили пламя обороты поставили на место чтобы галы не успели воспользоваться образовавшейся прорехой момент был опасным если всадникам не удастся оттеснить галов только да поддержать их легионерам просто не удастся выйти из ворот Прищурившись, Юлий с трудом рассмотрел в дыму символ легиона — Орла. Он раскачивался над бурлящей массой гальских воинов. Вот Орел упал, но тут же вновь воспарил, подхваченный чьими-то сильными руками. К выходу на равнину готовился двенадцатый легион из Эремина, и полководец думал о том, что ждет воинов на поле боя. Он взглянул на крепостные стены Алезии, обдумал на тех воинов, которых берег на случай атаки. Сколько человек необходимо оставить в резерве? Ведь если Верцинге Торикс выйдет на равнину со всеми силами, то легионы, зажатые в тиски, могут они выдержать. Этого допустить нельзя. Рядом появился Рений. Единственной рукой он держал большой тяжелый щит, готовясь в момент опасности поднять его над головой полководца. Короткой улыбкой юли показал, что согласен с такой заботой, и разрешил гладиатору охранять себя. Ренни выглядел старым и ослабевшим, однако глаза его зорко оглядывали поле битвы. На залитой кровью земле образовалось усеянное мертвыми телами пространство. Среди убитых было заметно несколько римлян, но в основном потери принадлежали вражескому войску. В центральной части линии сражения образовалась дуга, это десятый легион, с боем пробивался вперед, шагая по трупам убитых и безжалостно прокладывая себе путь мечами и щитами. Еще мгновение, и на головы варваров обрушился последний залп копий, удар оказался вполне своевременно. — Двенадцатый восьмой, вперед! — командовал полководец. — Открыть ворота! Веревки вновь натянулись. и десять тысяч свежих легионеров бросились в бой, чтобы поддержать уставших и заменить убитых. Метательные машины молчали, а римские воины бились с галлами. Плотные прямоугольники когорт терялись в массе варваров, затем снова появлялись, словно камни в потоке, и опять погружались в пучину битвы. На равнении сражались уже четыре легиона, но полководец направил им помощь еще один. оставив лишь горстку для охраны форта и тыла. «Карнисты стояли рядом, готовы исполнить любой приказ», — и Цезарь смирил их твердым взглядом. «По моему приказу играйте сигнал к возвращению». Здоровой рукой он крепко сжал край красного плаща. Наблюдать за происходящим было тяжело. Однако командиры продолжали решительно отдавать распоряжение, и вдоль всей стены галлы откатывались назад. навстречу той угрозе, которая ожидала их с неумолимостью судьбы. Силы и воли юли не позволял себе торопиться. — Трубите, быстро! — наконец приказал он, внимательно оглядывая равнину. Воздух огласился протяжными звуками, Легионы зашли далеко, сражаясь на обоих флангах, однако Юлий знал, что они не позволят себе отступать беспорядочно, ряды воинов будут отходить в боевом порядке, продолжая уничтожать врагов. Римские манипулы с боем отступали, а вокруг них, в бурлящем водовороте смерти, гибли отчаянно вопящие варвары. Снова над рядами взлетел легионный орел, и не в силах сдержать чувства, полководец громко закричал. Он воздел дрожащую руку. Ворота открылись, и легионеры ворвались в укрепленный форт, сразу бросившись на Настиной, чтобы снова оказаться лицом к лицу с врагами. Галлы рванулись вперед. И Цезарь с нетерпением посмотрел на орудийные команды. Момент был прекрасным, поскольку на равнину вышла вся армия галов Однако полководец боялся отдавать команду, не удостоверившись, что легионеры успели надежно укрыться за стенами. Пытаясь решить множество проблем сразу, полководец не заметил поднявшихся в воздух вражеских копий. Зато их вовремя увидел Ренни. Цезарь даже не знал, что старый гладиатор поднял над его головой большой щит и тем самым спас от неминуемой гибели. Однако, защитив любимого ученика и полководца, ветеран не позаботился о себе. Услышав странное хрипение учителя, Юлий повернулся, но было поздно. Копье попало тому прямо в шею. — Чисто, все чисто! — кричал гарнист, показывая, что все римские воины уже скрылись за стенами укреплений. Однако Юлий, не отрываясь, смотрел на поверженного районья. — Командир, пора опустить в ход орудия! — напомнил гарнист. Полководец машинально взмахнул рукой, и огромные баллисты ответили залпами. Тонны камней и железа снова поразили гальских всадников. — и в их плотной массе тут же образовались кровавые пустоты. Племена двигались слишком тесными рядами, и потому тысячи людей лошадей упали, чтобы больше уж не подняться. Волна варваров откатилась назад, и над равниной повисла зловещая тишина. Сквозь туман Юлий слышал, как радует по потерей врагов легионеры, медленно склонился над погибшим, но спасшим его самого Рейнием, и закрыл мертвые глаза. Сил горевать не было. Подъехавший верхом октавиант секунду помедлил возле стоящего на коленях и дрожащего в холодном поту полководца. — Может быть, еще разок? Мы готовы? Юлий с трудом поднял голову. — Нет, он не должен потерять сознание прямо здесь. На глазах у всех этого допустить нельзя. Из последних сил он попытался противостоять неизбежному. Уже много лет с ним не случалось припадков. Нет, он не позволит. Усилием воли Цезарь заставил себя встать и сконцентрировать сознание. Голова раскалывалась от боли. Перед глазами сверкали молнии. Увидев стеклянный взгляд Цезаря, Октавиан сморщился, словно от боли. — Легионы построились, командир. Если прикажешь, они готовы снова сразиться с врагом. Цезарь открыл рот, чтобы ответить. но не смог произнести ни слова. Он медленно осел на землю, и Акт-Веном быстро скочил с седла, чтобы поднять потерявшего сознание полководца. Он едва обратил внимание на мертвого Ренни и крикнул гарниз, чтобы тот позвал Брута. Брут прибежал со всех ног и сразу все поняв, побледнел. — Быстро унести, чтоб никто не видел! Распорядился он. — Командирская палатка пуста. Бери за ноги и понесли, пока никто не заметил. Вдвоем товарищи быстро подняли, легкое от недоедания, судорожно дергающееся тело, и отнесли в темную палатку полководца. — Что делать? — спросил растерянный Актвиан. Брут вынул из закоченевшей руки Юлия шлем. — Раздевай его. Слишком много народ увидело, как мы тащили его сюда. Теперь же как можно быстрее они должны увидеть, как он выйдет отсюда. Воины радостно закричали, увидев, как из палатки выходит Цезарь. На самом же деле к ним вышел Брут в шлеме, доспехах и плаще друга. А в палатке на скамейке лежал судорожно дёргаясь раздетой Юли. Актовиан держал между его зубов жгут и крепко скрученной туники. Брут взбежал на стену, чтобы оценить положение дел, и увидел, что второй сокрушительный удар Болис смял ряды галов и те еще не успели снова сомкнуть строй. В темноте палатки время тянулось гораздо медленнее, чем здесь, на поле боя. Центурион видел, как легионы смотрят на него, ожидая быстрых и точных распоряжений. Скрытый шлемом Брут лихорадочно думал. На ум пришло самое простое из всех возможных решений — открыть ворота и убить все, что движется. Цезарь, конечно, не сделал бы этого, — Но Брут не мог со стены наблюдать, как сражаются его люди. — Коня! — коротко приказал он. — Резерва не оставляем! Идем в бой! Ворота снова открылись, и Брут выехал, ведя за собой легионеров. Это был единственный известный ему способ ведения боевых действий. Галлы увидели выходящие в боевом порядке легионы и стройные ряды отборной римской конницы и предались панике. мгновенно смешавшись в хаотическом отступлении. Они опасались, что снова падут в зону поражения метательных орудий. Командиры погибли во время первых сокрушительных ударов, и потом ряды варваров оказались расстроенными. Брут видел, как многие всадники просто посильнее пришпоривают коней и покидают поле битвы. «В погоню!» — яростно крикнул он. Всадники перешли в галоп и, подняв мечи, бросились вслед отступающему противнику. Легионы с грозным ревом быстро достигли массы пеших варваров, и, врубившись в скопление врага, принялись неукротимо крушить направо и налево.